Изображения от камер поступали на центральный пост охраны. Ночью изображение записывалось на видеомагнитофоны. Днем запись включалась только эпизодически, когда охрана была чем-нибудь обеспокоена. Сразу после того, как Костя убрал тело Орехова и его шофера, Водопятов пришел на пост охраны. Охранника на месте не было. Он, наверное, делал обход территории но видеомагнитофон работал на запись. Водопятов вынул из него кассету и сжег ее в камине. Когда охранник возвратился с обхода территории, Илья Олегович вызвал его к себе и спросил, почему тот днем включил запись. Парень ему ответил, что обычно делает так во время обхода, чтобы по возвращении просмотреть кассету и убедиться, что в его отсутствии ничего не произошло. Во время этого разговора охранник держался совершенно спокойно, и Водопятов уверился, что он ничего не видел. Илья Олегович, конечно, не забыл этот день, но был убежден, что сделал все как надо, и что ему ничего не угрожает. Однако через две недели его мобильный телефон зазвонил, и незнакомый мужской голос сказал ему, что если он не хочет, чтобы никто не узнал об истинных причинах смерти депутата Орехова, то ему придется заплатить. У Водопятого пересохло в горле. Только этого ему не хватало. Шантажисту нельзя платить. Его аппетит будет расти и расти, а исходящая от него опасность всегда сохранится. С шантажистом можно покончить только одним способом – устранить его источник. Но этот шантажист был очень осторожен. Он звонил в самое неожиданное время – И говорил всегда не больше десяти секунд, понимая, что Водопятов, глава крупной телефонной компании, имеет большие технические возможности, и проследить звонок для него не предоставляет труда. Поэтому Илья Олегович очень удивился, когда ему позвонил другой человек, и сразу же удалось проследить звонок. К сожалению, этот второй шантажист умер, так и не сказав Водопятову, откуда к нему попали фотографии, а сам он никак не был связан с компанией Вестком. Обычный вор-домушник, отсидевший солидную часть жизни на зоне. Но теперь у Ильи Олеговича, по крайней мере, были в руках фотографии. Конечно, он не обольщался. Безусловно, это не единственные снимки. Но по этим фотографиям он хотя бы мог попытаться установить, как они были сделаны, а может быть и кем. На фотографиях был хорошо виден кабинет в загородном доме Водопятова, снятый с двух разных ракурсов, но в обоих случаях слегка сверху. Водопятов отправился на дачу, прошел в свой кабинет и взглядом нашел скрытые под потолком камеры видеонаблюдения. Как он и предполагал, две камеры были установлены таким образом, что могли дать изображение кабинета именно в таком ракурсе, как на фотографиях шантажиста. Водопятов снова восстановил в памяти тот злосчастный день, 14 мая. Он вспомнил разговор с дежурным охранником. Парень был абсолютно спокоен. И Водопятов своей хорошо развитой интуиции почувствовал, что он ничего не скрывает. Однако сейчас, с учетом изменившихся обстоятельств, Илья Олегович уже не так доверял своей интуиции. Он вызвал к себе начальника охраны Карима Мэнбаева охранника, дежурившего 14 мая Павла Ткачева, и своего личного телохранителя Костю Сергеева. Первым в кабинет вошел Мэнбаев, высокий стройный туркмен с оливковой смуглой кожей и красивыми миндалевидными глазами. Изящная, почти девичья внешность Мэнбаева была обманчива. Капитан-связист, он прошел не одну горячую точку. И все, кто имел с ним дело, считали его человеком решительным и безжалостным. Однако главным его достоинством было то, что он блестяще разбирался в электронике, в частности, в современных средствах защиты и наблюдения. — Карим, — начал разговор Водопятов, — ты ведь в середине мая был в отпуске? — Так точно, — Мэнбаев слегка улыбнулся. — Летал со Светой на Канары. Ещё загар не сошёл».